Глава вторая. Новое предложение капитана Нэмон. 28 января в полдень, всплыв на поверхность свод, Наутилус оказался в виду земли, лежавшей в восьми милях к западу. Сперва выступили из дымки вершины гор. Хаотическое нагромождение горных кряжей, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстояния.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 где можно было бы подчеркнуть сведения об этом острове, который считается самым плодородным на земном шаре, и нашел труд Сирра, озаглавленный Цейлон и Сингалезы. Возвратясь в Цейлон, я прежде всего ознакомился со статистическими данными, касавшимися Цейлона, которому в древности давали так много различных названий. Остров Цейлон лежит между пятым градусом 55 минутами и девятым градусом 49 минутами северной широты и семьдесят девятым градусом 42 минутами и восемьдесят вторым градусом 4 минутами долготы к востоку от Меридиана Гринвич. С севера на юг он простирается на 275 миль, с востока на запад не больше, чем на 150 миль. Площадь его равна 24 448 милям, иначе говоря, немного менее площади Ирландии. В это время в салон вошли капитан нема и его помощник. Капитан взглянул на карту, потом, обернувшись ко мне, сказал, «Остров Цейлон славится своими жемчужными промыслами. Не угодно ли вам, господин Аронакс, побывать на месте ловли жемчуг?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 Двенадцати метров они держат между ногами тяжелый камень, который выпускает, достигнув нужной глубины. Тогда гребцы вытягивают камень, привязанный к веревке, обратно на борт. Стало быть, первобытный способ ловли жемчуг все еще практикуется? Практикуется, к сожалению, ответил капитан Немо. Хотя эти жемчужные россыпи принадлежат самой промышленной стране в мире Англии,